Глава десятая Изи предполагала, что Карл выбежит из дома сразу же, как они подъедут. Ей никогда не приходилось стучаться в дверь, не приходилось заходить внутрь. Всякий раз, когда она приезжала забрать Найла, скрипшин по гравийной дорожке возвещал о ее прибытии, и этого было достаточно. Она не могла удержаться и много расспрашивала Найла про их дом. Он рассказывал, что у них шесть комнат, и у каждой свои ванны с туалетом. Бытовая комната наверху и внизу, и между ними жолоб для грязного белья, что показалось Изи довольно разумной идеей. Каждый день, кроме выходных, к ним приходила Шейла Салливан, чтобы приготовить еду для Карла с Барри. И это нравилось Изи еще больше. Также Шейла занималась уборкой в доме. У Изи тоже была приходящая уборщица, но лишь раз в неделю хотя, пожалуй, можно было организовать это и чаще. «Чем же занимается колет, пока Шейла заваривает чай для Карла?» интересовалась Изи. «Пишет», — отвечал Найл, как будто по-другому и быть не могло. «То есть колет Кроули подменяли на протяжении целого дня, чтобы она могла сидеть и писать?» Это было выше понимания Изи. «Пишет?» — переспросила она удивленно. Иззи посигналила, и они продолжили молча поджидать Карла. С того дня, как она бодрым голосом объявила Найлу, что у нее есть для него сюрприз, и что она повезет его с Карлом в аквапарк, сын почти с ней не разговаривал. Она видела, как при ее словах кровь отхлынула от его лица. Он поинтересовался, спросила ли она мнение Карла или его отца. Потому что Карл, мол, не захочет ехать просто его отец заставит». Он злился на нее. Сказал, что прежде нужно было спросить его согласия. Когда она позвонила Шону на работу, чтобы договориться насчет аквапарка, то сказала, что давно собиралась пообщаться, просто закрутилась. Упомянула, что Найл очень сожалеет о случившейся драке и что вообще плохо, что мальчики отдалились друг от друга, мол, надо бы их помирить. Шон что-то промычал в ответ, соглашаясь и выдавив из себя лишь пару связанных фраз. Но все прошло, как она и предполагала. Она могла положиться на дружелюбие Шона. И когда она снова собралась нажать на клаксон, дверь отворилась, и Шон легонько подтолкнул Карла вперед. Он был очень высок. Пригнувшись в дверях, он помахал Изи. Та помахала в ответ, но он уже зашел в дом. Так бывало всегда, он почти не смотрел на нее при встрече. Изи вспомнила времена, когда Шон с Каллет еще были молодой парой. По крайней мере, Каллет была молодой, потому что Шон всегда казался человеком среднего возраста. Она помнила, как он водил свою невесту по городу, всегда отставая от нее на полшага и положив руку ей на крестец. Оба такие красивые, и Каллет, хоть она и была высокой, Все равно приходилось запрокидывать голову, чтобы посмотреть на него. Уже тогда шон все время отводил глаза и улыбался про себя, словно стараясь скрыть свою радость. Словно гордясь калету, он в то же время боялся, что ее отнимут у него. И если у Изи и были какие-то сомнения насчет этой гламурной красотки, ворвавшейся в незнакомый для нее город и собравшейся выйти замуж за человека старше ее на 10 лет, Все эти сомнения развеялись, когда Изи увидела, как Шон опекает свою возлюбленную. Какие бы проблемы ни возникли у Калет, у нее всегда будет достаточно денег, чтобы разобраться с ними. А деньги, как всегда полагала Изи, делали жизнь удобной. Одетый в куртку Дутик, Карл забрался на задней сиденье. «Я тут», — сказал он, уткнувшись подбородком в воротник. «Ого», — сказал Найл. В дороге мальчики почти не разговаривали. Иззи пыталась что-то сказать для затравки, расспрашивала Карла про школу. Он отвечал вежливо, но коротко. «Куда-нибудь поедешь на каникулы?» — поинтересовалась она. Обычно Кроули всегда куда-нибудь отправлялись на каникулы и зимой отличались смуглым загаром, тогда как другие ходили с пунцовыми от мороза лицами. Впрочем, обычно мальчиков увозила каллет, и Изи пожалела, что спросила. «В этом году никуда не поедем», — ответил Карл. Она попыталась загладить неловкость. «Ты вроде хорошо плаваешь, Карл. Вот хочу пристроить Найла на уроки плавания в Балишаноне». «Я умею плавать», — пробурчал Найл. «Да, но неплохо бы отточить навыки». «Я буду ходить на эти занятия», — сказал Карл. «По каким дням?» — спросил Найл. «По субботам», — ответил Карл. «От площади Дайамонт до туда ходит автобус». Когда они подъехали к аквапарку, Карл вытащил купюру в 20 фунтов и протянул Изи. Вполне характерно для хорошо воспитанного Шона Кроули было дать сыну денег, хоть он и знал, что Изи никогда их не возьмет. «Не глупи, солнышко, вернешь деньги отцу». Она заплатила на входе, указала мальчикам в сторону раздевалок, а сама устроилась на смотровой палубе с книгой. Застеклённая зона отдыха в этом огромном здании из металлического каркаса выходила на бассейны с аттракционами. Маленькие ребятишки бултыхались в лягушатнике, а мальчишки постарше забирались друг на друга, стараясь притопить приятеля. Дождавшись, когда Найл с Карлом появятся из раздевалки в красных резиновых шапочках и зайдут в воду, она раскрыла книгу. Она вытащила закладку с надписью «Дальше я буду читать войну и мир». Закладку оставил Брайан, одалживая ей книгу. Она знала, что он хотел подшутить над ней, но все-таки книги, которые он советовал, и так были достаточно мудренные, и Изи надеялась, что отец Брайан не планирует переключиться на русские романы. Предыдущая книга «Остаток дня» была ну, очень серьезной. Остаток дня — роман Кадзуо Исигура, британского писателя японского происхождения. Казалось, все герои в ней напрочь лишены чувства юмора. Самым смешным моментом было, как камердинер в большом старинном доме постоянно рассуждал о верности, чести и долге, тогда как на самом деле просто очень хотел жениться на домоправительнице. По крайней мере, это было очевидно для Изи, хотя поначалу и показался ей человеком бесстрастным. Изи прокручивала в голове основные поворотные моменты теперешней книги, чтобы потом пересказать их Брайану, когда он спросит, ведь он всегда интересовался ее мнением о книгах, которые одалживал. Как правило, она говорила одно и то же, что ей понравился стиль написания, но если ее просили пересказать хоть какой-то эпизод или ключевое место, она тупила. Как бы то ни было, от этой книги было трудно оторваться, и Изи заставляла себя поднимать голову через каждые несколько страниц, чтобы глянуть на сына. Спустя час прозвучал звуковой сигнал, и все дети поспешили к тому месту, где включили генератор волн. Через минуту-другую ее мальчики уже прыгали в прибое. Она захлопнула книгу и попыталась представить, как расскажет Брайану, во что ввязалась, как он будет молчать, и какое выражение лица у него будет при этом, и как он будет ждать каких-то комментариев от нее, прежде чем выскажет свое суждение. Говорить под его взглядом стало для нее способом понять, что же она чувствует на самом деле. Даже когда она наговорила всякой ерунды о коллед, Представляя ее этакой нахалкой и вавилонской блудницей, она знала, что на самом деле так не думает. Вот и сейчас она понимала, что нет ничего плохого в том, чтобы любящая мать провела время со своим ребенком. просто ее пугала собственная причастность. Колет, должно быть, уже в пути и очень волнуется. Не было ни единого шанса на свете, что она передумает и Изи хотелось бы оставаться столь же уверенной и в самой себе. В три часа она увидела, как Найл поднял голову на часы и как мальчики направились к раздевалке. В половине четвертого они уже были в фойе северной гостиницы. Она велела мальчишкам сделать заказ из детского меню, а себе попросила сэндвич и чайник с горячим чаем. Она видела перед собой шумное фойе, столпившихся возле стойки недовольных гольфистов в дождевиках и думала, что они промахнулись с выбором поля. Но, по крайней мере, тут она не встретит никого из знакомых. На всякий случай она поглубже опустилась в кресле с высоким подголовником и обратила свое внимание на мальчишек, пребывавших в хорошем расположении духа и немного ословевших от пребывания в воде. Изи вдруг пришла в голову мысль, что если все дело кончится только их примирением, это уже будет достижением. Стоило ей так подумать, как уверенность в намеченном предприятии сразу же ослабла, и она начала молиться о том, чтобы Каллет все же не появилась. «Найл, доедай скорее, нам пора ехать», — сказала она. Изи заметила, что и Карл оставил еду на тарелке, хотела поторопить и его, Как вдруг возле их столика возникла она, такая высокая, что Изи почувствовала ее присутствие, прежде чем подняла голову. Все посмотрели на Каллет, но так глядела только на Карла. Тот как раз положил в рот остатки своего бургера и вдруг перестал жевать. Глаза его расширились от удивления, изо рта посыпались крошки. «Привет», — сказала Каллет. Найл засиял, словно встретил старого друга. Карл, давясь, проглотил свой бургер. «Здравствуй, Колет! как поживаешь?» С наигранным энтузиазмом изрекла Изи. Колет бросила на нее мимолетный взгляд. Изи видела, как та пытается улыбнуться, но у нее ничего не вышло. Изи взглядом молила Колет не втягивать ее в этот обман. «Можно тебя?» — сказала она, протягивая руку к Карлу. Карл вопросительно посмотрел на Изи, так кивнула, и мальчик слез с дивана и направился за своей матерью. «А его папа знает?» «Найл, представь, если бы твой папа запретил мне с тобой видеться». Он медленно повернулся к Изи. «Тебе ведь нравится, Калет?» — спросила она. Он согласно кивнул. И «Я знаю, что ты хорошо относишься к Карлу. И хочешь, чтобы он пообщался со своей мамой. Поэтому тебе лучше не думать об этом. И очень тебя прошу, ни слова нашему папе, а то он завозмущается, и Калет не сможет видеться с Карлом, не говоря уж о том, что у нас с папой испортятся отношения. Она видела, как его терзают невысказанные вопросы. Послушай, Найл, я не прошу тебя врать. Просто некоторые вещи не стоит упоминать так спокойней. Она взяла из сумки пачку сигарет и вытащила одну. «А что же нам теперь делать? Она сама отвезет Карла домой?» «Нет, домой отвезем его мы. Хочешь сладкого?» «Да», — сказал Найл и вроде бы успокоился. Дождь шел почти с самого утра, и лужайки, где выстроились очереди на аттракционы, были запружены водой. В это время года аттракционы открывались только в выходные, и всего на несколько часов, да и то в зависимости от погоды. Они покатались на американских горках, спиральных горках и лодочках, но без особой радости. В зоне машинок на покрытии собрались лужи, из-за того, что вода проливалась через дыры в брезентовом навесе. Мальчик-подросток в бейсболке принимал билеты и перед каждым заездом убирал лужи тряпкой. Колет вытащила из сумки салфетки и протерла сиденье, чтобы Карл мог сесть за руль. Машина была такой маленькой, что они сидели, прижимаясь друг к другу, и это было так здорово после длительной разлуки. Колет все время кидала взгляды на сына, стараясь уловить перемены, произошедшие с ним с их последней встречи, чтобы хорошенько запомнить все перед очередным расставанием. С лица Карла уже сходила детская округлость, черты обострялись, становясь резче. Она обхватила его рукой и прижала к себе. Их кидало из стороны в сторону, и чем сильнее в них врезались другие машинки, тем веселее хохотал Карл, устраивая гонки. Они оба любили аттракционы. Шон никогда не разделял этой страсти. Даже когда они отправлялись в Диснейленд, он всегда оставался в стороне и с мальчишками каталась одна лишь калет. Когда заезд окончился, она заплатила мальчишке еще за один. В погоде произошла краткая перемена, и в небе обозначились голубые прорехи. Из-за облака, нависшего над заливом, слабо посвечивало заходящее солнце. Время свидания заканчивалось. Еще 10 минут, и снова польёт дождь. Карл потащил колет в сторону автоматов. Давай лучше пройдемся вдоль моря, сказала она. Нам надо поговорить. Они свернули на берег из мелкой черной гальки, держась за руки, чтобы не упасть. В спины дул ледяной ветер, и пришлось пониже натянуть шапки. Разве не ты отвезешь меня домой? Прокричал Карл. Нет, солнышко, боюсь, что не смогу этого сделать. Но, может, скоро все поменяется в лучшую сторону. Солнечный свет забрезжил за облаком, и она подняла голову. Гляди, правда, красиво, сказала она, раскинув руки. Какой только погоды не увидишь над морем. Гляди! Пригнувшись к сыну, она указала вдаль. Вон там собирается шторм, а там светит солнце. И погляди, какая вода! с восторгом произнесла она. Море вздымалось и дышало, волны с грохотом неслись вперед, валом накатывая на берег. Но Карл не желал отвлекаться. «Почему ты не можешь отвезти меня домой?» «Не думаю, что твоему папе это понравится», ответила она. «Но ты можешь приехать, войти и поговорить с ним». «Карл, дорогой, все не так просто». «Все и есть просто. Это ты усложняешь». «Может, ты и прав. Просто твой папа еще не готов к этому. Но скоро он будет готов, и мы сможем проводить время вместе. А пока лучше не говори ему, что видел меня». Пальцами она приподняла его лицо за подбородок. От этого взгляда серых глаз из-под густых темных ресниц у нее перехватило дыхание. «Пойми меня правильно, Карл». Ты не должен делать ничего такого, от чего тебе будет не по себе. И если ты хочешь поехать домой и все ему сразу рассказать, значит, так и поступи. Правда, после этого нам сложнее будет видеться. Но почему мне нельзя с тобой видеться? Карл, твой отец очень любит тебя и хочет, чтобы ты жил спокойно и без волнений, чему я не очень-то способствую. Возможно, он сердится на меня но это не будет продолжаться вечно. Ну, а пока у тебя есть Шейла, я ведь знаю, как она тебя балует. И еще есть Барри. Барри — козел. Она замедлила шаг. Попыталась собраться с духом, чтобы отругать его. «Почему это Барри -козел — козел?» — спросила она. «Он все время дерется со мной, ломает мои вещи, сталкивает меня с дивана». «Ты сказал об этом папе?» «Да, но ведь он не все время дома. Да и что он может поделать, если Барри его не слушает?» «А еще он разбил окно в школе». «Что?» «Он разбил окно в кабинете химии. Это случилось во время перемены. Он сказал, что это не он, но учителя все равно на него думают. Потому что он всем говорил, что химичка его достала». «И как же поступил папа?» Он запретил ему гулять две недели. Но Барри все равно каждый день отваливается своими дружками на улицу. Он и Шейлу не слушается. «Ох уж этот Барри», — сказала она, сделав мысленную заметку, что нужно снова позвонить в школу. В прошлый раз мистер О'Коннорд так с ней разговаривал, словно плохое поведение сына ее не касается. Но Шейла ведь встает на твою сторону, когда Барри так ведет себя. «Ага». «А миссис Дивер хорошо с тобой обращается? Она тебе нравится?» — спросила Калет, хотя обещала себе не задавать вопросов про Энн Дивер. «Да, она нормальная. Покупает мне сладости и все такое. Просто иногда она...» «Что такое?» Она без конца раздает указания. То не смотри много телевизор, то пойди почисть зубы. И отправляет меня спать в полдевятого, хотя при тебе я ложился в десять. Она часто бывает у вас дома? Не особо. Примерно раз в неделю. Эн Дивер в ее постели рядом с ее мужем. Милая, благопристойная святоша Эн Дивер. Приучила Шона ходить по выходным на мессу, тогда как прежде он делал это лишь в Рождество и на Пасху. Они хоть сексом занимаются или дали обед целомудрие, В те редкие дни, когда это случалось, Шон наслаждался сексом, откликаясь на физический контакт, и это было неожиданно, учитывая его неуклюжесть. Но трудно было представить, чтобы его могла распалить Энн Дивер. Под напором мощного прилива они отступили сначала на песок, а затем и на каменный волнорез. «Карл», — сказала она, — На самом деле я собиралась поговорить с тобой совсем о другом. Хочу, чтобы ты знал. В тот раз, когда я ушла, я не думала расставаться с тобой надолго. Я хотела забрать тебя в Дублин, чтобы ты жил со мной, и чтобы с тобой и тем дяденькой. Карл, этого человека больше нет в моей жизни и больше не будет. Все кончено. Карл взял длинную палку, подошел к куче чернильно-черных водорослей, подцепил немного и переложил их в образовавшуюся меж камней лужу. Карл, ты меня слушаешь? Я хочу, чтобы ты знал, ты не виноват. Ты это уже говорила, когда пришла домой и снова уехала. Он указал на нее палкой. Папа тоже так говорит. Значит, виновата ты, иначе почему мне не разрешают с тобой видеться? Я хочу сказать, что папы с мамами. Могут ссориться, иметь разногласия. Иногда все так сложно, что у них не получается наладить отношения, но это не значит, что виноват ты. Но почему ты не можешь вернуться домой и быть с нами? Это же твой дом. Нельзя же выгонять тебя. Он назвал своими словами сотворенную с ней несправедливость, и это было больно. «Карл, я сама приняла решение уйти» но я не уходила от тебя. Просто пойми, если бы все зависело от меня, я бы тотчас же осталась. Просто знай, что я думаю о тебе каждую минуту, и самые главные мужчины в моей жизни — это ты, Барри и Ронан. Но не папа. Карл. Она опустилась перед ним на одно колено, чувствуя, как сразу же намокли джинсы. «У нас осталось мало времени, и я не хочу ссориться, но мне нужно сказать еще кое-что. Я узнала, что ты подрался в школе». Он опустил голову, на в щеки. На ресницах его задрожали две идеально круглые слезинки и скатились по щекам. «Что мы с тобой говорили про гнев?» — напомнила она. Он несколько раз открыл и закрыл рот пытаясь произнести слова, но мешали подступившие рыдания. «Что гнев, что он...» «Что гнев — это проявление обиды. И я знаю, что ты обижен, солнышко. Я знаю, что тебе больно, и у тебя есть на это все причины, но нельзя срываться на окружающих», — сказала она. «Знаешь, что я делаю, когда злюсь? Я только недавно научилась». Он поднял голову и посмотрел на нее. Я хожу к заливу и кричу, что есть силы. Давай попробуем вместе. Он и ответить не успел, как она схватила его за запястье, открыла рот так широко, что стало больно щекам, и издала крик из самых глубин, от чего едва не лишилась сил, покачнувшись, она с трудом устояла на ногах. И все же она смеялась, ловя ртом воздух. А когда она снова взглянула на Карла, то увидела, как он смущен и испуган, пытаясь издать жалкое тихое мычанье. Колет постаралась подладиться под него, и вот уже Карл кричал все громче и уверенней. Скоро они оба орали во всю глотку, самозабвенные, что есть силы, а она все крепче сжимала его запястье, чтобы они могли устоять на ногах. Ветер дул с такой силой, что заглушал их крик, унося его прочь, и она лишь чувствовала тупую боль в ушах и гудение во всем теле. Их крики перешли в хохот, и она крепко прижала его к себе, закрыв глаза. А когда открыла их снова, то увидела на ступеньках две фигурки, так плотно закутавшиеся от ветра, что она не сразу узнала их. Эти двое стояли и таращились на нее с сыном. Она видела, как Изи опустила руку на плечо Найла и крепче прижала его к себе.